Сценарий начал осуществляться быстрее, чем Сверидов успел его додумать. Страшно сказать, все происходившее теперь начинало напоминать сценарий самый примитивный и хуже сериального, как будто все насмотрелись дурного фильма о тридцатах, и теперь в новых декорациях неподходящими силами разыгрывали древний сюжет. Лицу артистов были неподходящие, таким дом три вести, а не допрашивать. Да и допрашиваемые были, кламурные, пустотные, малопригодны для страданий. «Нет той начинки, нечем мучиться, но играли, потому что другого не умели». Двадцатого сентября Жухов представился списку и предложил план действий, а через пять дней Сверидову на мобильник позвонил следователь. Номер не определился, это не предвещало ничего хорошего. Сергей Владимирович сказал приветливые товарищеские голосы, и Сверидов сразу понял, кто говорит. Надо было, конечно, завязать, придумывать им этого сценария, потому что реальность слишком послушно следовала за его лобовыми ходами. «Да». — Это двенадцатое управление ФСБ, старший следователь Калюжный. — Двенадцатый, — отметил Сверидов, чувствуя, что опять проваливается в болото. И поликлиника была двенадцатая. — Слушаю вас. Нам давно бы надо познакомиться, не находите? — Не нахожу, — нагло сказал Сверидов. Страх в первый момент выражался у него так, он наглел. — Ну, а я нахожу, — беззловно сказал Калюжный. Суть по голосу ему было лет тридцать пять, максимум сорок. — Будете настаивать на официальной повестке или так договоримся? — Повестку хорошо бы, Сверидов хорошо помнил, что с ФСБ надо все делать официально, это их сковывает. Назначить встречу на улице и кокнут в подворотне в 70-е, бывало. — Ну что бюрократизм-то разводить, Сергей Владимирович? Я могу ее прямо на родненьких прислать. Как вы думаете, останется вы там после этого работать или нет? — А что, собственно, Сверидов даже задохнулся от злости? Что вы имеете против работы на родненьких? Я что-нибудь противозаконное там делаю? — Ничего противозаконного, Сергей Владимирович, просто мы хотим побыстрее увидеться, а вы не хотите нам помочь. А вам, по-моему, в вашем положении совсем не нужно так разговаривать с доброжелательным, между прочим, человеком. Калюжный говорил усталость, словно только что с трудом разблочил парочку упорно запиравшихся шпионов из Британского совета. Они совсем уж закосили подтамбовцев, однако их выдало частое употребление артикля «в». Но не забывал вовремя переходить на «мы». «Я хочу видеться, но это нужно нам, таинственным и многочисленным, могущим многое». «А какое у меня положение?» — севшим голосом спросил Сверидов. «А вот про это мы и хотим поговорить, — радостно сказал Калюжный. Ага, понял, Сверидов, раскрывают карты дожили. Странным образом это его успокоило. Когда зайти?» — спросил он. «Да я сам подъеду, — ласку предложил Калюжный. Вы завтра будете, вот хорошо». «У метро Алексеевская есть кафе «Мумуму», там в пятнадцать я вас наберу и подойду». «Интересно», — подумал Сверидов, — «почему он не зовет меня на Лубянку? Может, не хочет лишний раз пугать? Может, мы тайные агенты, о которых не должны знать даже его лубянские коллеги?» и Он начал выдумывать продолжение, но насчет мотивов Калюжного обижался, конечно. «Извленные люди всегда надеются, а надеяться не надо». Надежда, робкая надежда загнанных веществ, которые мы выделяем, и которым они питаются, вернут нас в жопу и кинут намек на спасение. А у нас уже и надежды полная пазуха. Пазуху вытрясни, надежду сожрать, нас выбросить. Сверидов уже готов был думать, что это он тайный агент, раз ему назначают встречу в людном уму, где наверняка не возьмут. А остальные брать шваль, лагерная пыль. Наверное, не надо им говорить, что мне так повезло, что меня вызывает сам следователь Калюжный. Но внутриспичная солидарность была еще превыше всего. Надо же нам чем-то отвечать на их вызовы. Да и главное, в списке он был сейчас — это реальность, а тайный агент еще под вопросом, завтра выяснится. «Андрей», — сказал он, — звонил, разумеется, по-домашнему, мобиль теперь уж точно прослушивается, надо поговорить. Это был пароль, ясно, что разделанный телефонный Волошин выкроет час. Если бы он сам не стоял в списке, у него вряд ли нашлось бы время заниматься этой темой, но сейчас все касалось его самого. Они встретились во внутреннем дворике огромного сталинского дома, на третьем этаже которого размещалась редакция «Киноглаза». — Мне из ФСБ звонили, — без предусловий, ляпнул Свиридов. — Нормально, — пожал плечами Волошина. — Вам еще нет? — Мне нет. В ответе Волошина угадывалось гнусное самодовольство той же природы. Мне, может, еще повезло, я не все. Свиридов представил, как список будет пересозваниваться. — Вас вызывали? — Нет, а меня уже. — У вас нога отгнила? — А икаете? И что вы посоветуете? Значит, прежде всего, ничего не подписывайте. Они будут обязательно требовать, чтобы вы подписали что угодно, неразглашение, финансовую ведомость, черта, дьявола. Помните, что подтверждать ничего нельзя. А протокол? Никаких протоколов, только собственноручные показания. И без адвоката они не имеют права вас официально допрашивать. Правда, у них есть сейчас такой финт, называется разъяснительная беседа, при этом адвокат не положен. Он, естественно, будет предлагать вам сотрудничество. Это всегда так делается. А теперь они обнаглели окончательно. Соглашайтесь, ничего страшного. Каждый законопослушный гражданин обязан доносить о фактах террора, там или о намерениях, нормальной, но, опять-таки, чтобы это нигде не было зафиксировано. То, что он запишет на магнитофон или скрытую камеру, в суде доказательством не является. Почему? Добыть с нарушением закона. Нужна санкция. Про санкцию Сверидов не понял и вообще не очень представлял, кого им стесняться захотят допросить, да, положив на любые формальности. Он заранее признавал за ними все права, а жалкое сопротивление только подчеркнет их прекрасную невозмутимость. О чем спорить с неживой природой? Главное, постарайтесь вытянуть из них как можно больше. В Израиле знаете, когда допрашивают в аэропорту? В разброс по десять раз повторяют одни и те же вопросы. Вдруг прокулитесь? Я однажды сыну из Тель-Авива вез прекрасный пистолет. Представляете, нашел время и место. Меня трясли полчаса, вся группа ждала. Так что спрашивайте об одном и том же, он начнет раздражаться и в чем-нибудь допроговориться. Да «Попробую», — сказал Сверидов. Он начал понимать, зачем Волошину все эти приемчики, знание законов и ссылка на права. Даже мышь, играя в кошки-мышки, может ощутить себя равным партнером. Надо нам придумать что-нибудь кодовое для телефона, а то я к вам не набегаюсь. — Ну, давайте, исходя из этой вашей метафоры с проказой, — предложил Волошин, — «Если мне завтра позвонят, я вам свистну и скажу, что появились симптомы». И последнее. Говорить об этом Сверидов не хотел, но предосторожности лишними не бывали, особенно в их положении определить, которое он бы затруднился. «Если я в шесть не перезвоню, значит, меня это...» Он из суеверия не хотел говорить «взяли». «Вы тогда матери отзвоните, что ли, и вообще шумите, окей?» Волошин со значением кивнул и внес коммуникатор телефон матери. Домой Сверидову не хотелось. Общение со списантами стало уже потребностью, в которой он себя пока не признавался стыдно, и что-то окончательное капитулянское было бы в таком признании. Раб, болезни, фить, фу. Но падать духом накануне решающего, может, разговора с той самой инстанцией, которая так причудливо им распорядилась, было уж вовсе недальновидно, и он, перебрав варианты, остановился на Борисове. Адвокат, хоть бы и цивилист, был теперь кстати. К удивлению Сверидову Борисов откликнулся мгновенно. «А давайте, — легко согласился он. — Вы где? Я недалеко от маяка. Ну, тогда Времушный напротив. Я маяк не люблю, павс, а Времушный меня знают». Непонятно было, зачем Борисову нужно знакомство с Времушной. Место — самое полюбейское, точка встречи подгулявшей богимы и местных алкашей, позволяющая алкашам чувствовать себя немного богимы, а богим приобщаться к народу. Сверидов не любил таких смешений, ценя чистоту жанра, Но Борисову как адвокату положено уважать показуху. Вот он и стремился в это заведение с амнамбулическими завсегдатаями по углам и бюстом Чайковского на полке с водками. Не то чтобы Чайковский любил водку, он, как мы знаем, любил другое, но напротив была консерватория, и томные девы со скрипками не брезговали рюмкой другой в обществе сильноволосых спутников. Борисов появился через двадцать минут. — На Малой Бронной живу, — пояснил он скромно. — Неплохо живете. — Да, не жалуюсь. — Он взял два лобби, цыпленку в сметане, водку и пиво. Сверидов был сып после маяка и ограничился чаем. — А что ж не пьете? — Да я это... В каком настроении пью, что и активизируется? А у меня плохое. — Случилось что? — Сверидов коротко рассказал про звонок Калюжного. — Как и следовало ожидать, — бодро сказал Борис, Ваше здоровье. — Да, может понадобится. — Не думаю. Борисов потер ручки и приступил к лобию. Ничего страшного, не парься, как говорится. Я не парюсь, я не очень представляю, как себя вести. Как можно меньше говорить, вот и все. Отвечайте строго на вопрос, ничего лишнего. Каждое лишнее слово дает им зацепку, они могут из этого целое дело сплести. Но плести дела против вас, этого их замысла пока не входит, так что ничего страшного. А вы откуда знаете про их замыслы? Ну, Борисов поднял на него глаза и перестал есть. Я же не вчера родился, некоторое опыт знаний истории. А в истории было. Сколько раз, но все же совершенствуется, понимаете? Мы имеем дело со скромной новой технологией только. Нам надо некоторое количество законопослушных граждан, но осложнений Западом нам не надо. Не надо скандала, арестов, шума. Мы ж не звери, так. Нам достаточно всех поместить в списки, и люди не будут рыпаться. Самый страшный страх меня посчитали. Помните мультик? Помню. Я еще помню, когда присваивали НН, говорили антихристовую печать. Вот. Вы сами все понимаете. Ваше здоровье. Борисов вкусно крякнул. «Но тогда это ужас!» — Сверидов привычно выстраивал сюжет, и он уже послушно ветвился. «Антихрист всегда начинает с того, что составляет списки. Надо взять общий перечень, разбить его, всех писать в разные перечни и развести навеки, только раньше по убеждениям, а теперь...» «Ну и слава богу!» — воскликнул Борисов. «По убеждениям гораздо хуже, с циниками можно договориться». «Не думаю. По-моему, договориться можно с теми, у кого убеждения ценник даже спорить не будет. Если ты ему пока не мешаешь, он тебя, может, не тронет, а будешь мешать, раздавит без дискуссии, все. Никого они не будут давить, им это не нужно. Я же говорю, новые технологии, не надо никого сажать, давить, прессовать, достаточно внести в список. Вы помните этот скандал с этим, ну как его, еврейская фамилия? «Помню», — сказал Сверидов, — «нагибать и мучить». «Вот точно!» Это, кстати, пример словесного мастерства. Фамилию все забыли, а нагибать и мучить осталось. Так вот, не надо больше ни нагибать, ни мучить. Внесли в список и все, и сам хочешь тихонький. Но тогда я не понимаю, Сверидова раздражало что Борисов непрерывно жрет. Речь шла, в конце концов, о серьезных вещах, нельзя же под цыпленка. Почему у нас всего двести или сколько там, сто восемьдесят? Ну, а шахтинцев сколько было? Вы слыхали про шахтинское дело? Что-то слыхал. Ну, а я не что-то, нас учили, ах ты, самодовольная харя. И партии было все, человек 30, и шахтинцев человек 20. Сначала всегда полигон, малые группы, а потом уж распространяется на всех. Надо пример подать. Погодите, очень скоро сами начнут составлять списки друг на друга. В 37-м ведь сажали сами, и в 49-м, все своими руками. Вот они подли пример. А дальше увидите. Уже сейчас все эти одноклассники, однокурсники, сокамерники. Что такое, по-вашему? Структурирование общества в структуры. И многие, кстати, всерьез полагают, что за этим стоит та же контора, всех на карандаш. Да, я слышал. И наш список вполне в этом русле. Ну, что в наш кто-то запишется добровольно, я не очень верю, сказал Свиридов. Серьезно, Борисов хлопнул еще рюмку и подмигнул. Ну, ловца и зверь. — С самого начала хотел вас предупредить, что в список я затесался сугубо добровольно. Сверидов в последнее время трудно было удивить, но тут он напишет. — Когда можно? — Очень просто. Вписался к вам сам. — С какой стати? Доносить о настроениях? То есть, простите, но, естественно, предположить? Ничего, — Ничего-ничего, я уже привык, что всем вашим мерещится. — Нет, конечно. — У них наверняка есть кому доносить, да и не в этом суть. Мне просто кажется, что чем сидеть и дождаться, пока те впишут, лучше сыграть на опережение и вписать себя самому. Странная позиция. Ну, в наше время только странные позиции срабатывают. Вас, конечно, учили, что маховик репрессий — штука непредсказуемая, что тут правильной стратегии. Нет, это абсолютная глупость, к сожалению, абсолютная. Выдумка специальная для тех, кто перестанет барахтаться. Борисов разрезал цыпленка, вывалил куски в соусе, смешал все в тарелке, картошку, салат, белое мясо, и аппетитно заживал, не переставая изъясняться. На самом деле мышление наше грешит индуктивностью, непростительной мелочностью. Мы пытаемся судить о доме по кирпичам. А надо по чертежу. Привыкли, что ни один замысел не реализуется, и рассматриваем мир, как будто он вовсе без замысла. А замысел, несомненно, есть. Только в России все всегда с небольшим сдвигом, как бы по диагонали. Если вычислить градус этого сдвига, можно угадать. — Вы вычислили, ехидно — ехидно спросил Сверидов. — Ну, почти. — Но о других списках пока ничего не известно. — Это пока. Кому-то неизвестно о нашем. И потом, поймите, список ведь и предполагает сосредоточение на своем ближнем круге. Остальные становятся просто неинтересны. Всем только и дело, что до своего окружения и ближайшего будущего. «Ха!» — сказал Сюридов. «Это уже не так глупо. А я и говорю, что они не дураки. Возникает несколько социальных страт, принципиально новая система общественного управления в бесклассовом, скажем так, обществе списками и вообще очень просто рулить». Надо только всех разбить ни по профессиональному, ни по возрастному, ни по имущественному призму, вообще ни по какому. Профессия больше роли не играет, выродилась. Все делают более или менее одно и то же. Имущественно народился нейтральный класс, который никогда не перерастет своего уровня. То же, что при совке. Пол, бюджетники, потолок, топ-менеджеры, но в целом более или менее монолитно. Потребители, условно говоря. — Возраст тоже нет большой разницы, есть старики, дети и все остальные. Вы вот в списке сильнее чувствуете возрастную разницу? — Нет, — признался свиридов Ну и нормально. Значит, признака, по которому разбивать, уже нет, все нерелевантно. — Ну, можно там по-национальному, но мы же против фашизма, и потом кто тут не русский Гастарбайтеры разве что, а все остальное получается антисемитизм. Мы это пока не можем, держим в резерве. В результате мы бьем общество на страты безо всякого признака. И ничего больше не делаем, и все ведут себя как зайчики, а некоторые особо умные, вроде меня, вписываются сами, чтобы не осложнять жизнь составителям. Я только не понимаю, в чем ваша выгода. Ну, во-первых, я уже при деле, ничего не жду, все уже случилось. А во-вторых, знаете, опыт показывает, Борисов снова подмигнул, что лучше попасть в тот список, который составляют они сами. Потому что, когда процесс пойдет снизу, сами знаете, дворовые активисты, жейки, соседи, которым нравится ваша квартира и не нравится ваше поведение, будет уже не так приятно. У власти имущественных претензий нет, у нее и так все в руках, а у соседей они могут быть не находятся. Так что, если уж выбирать себе крышу, в России всегда лучше ходить не под ракетиром, а под государством. Странным образом Борисов достиг цели, если действительно имел в виду успокоить Свиридова. Сверидов не то чтобы успокоился, но вызов к следователю Калюжному показался ему значительно меньшим злом, чем собеседование с вечной Любой. Государства ужасно нет слов, но другой защиты от народа не бывает. Ужасно, государство, однако лишь оно мне от тебя поможет. Да-да, оно нужно, словно прочитав его мысли, процитировал Борисов. Это кто? Не догадайтесь, от Лимонов ранний, года 73-го. Противен мне и этот, противен мне и тот. Я противен многим, однако, всяк живет. Никто не убивает другого напрямик, а только лишь ругает за то, что тут возник. Ужасно, государство, и так далее. А другие знают, что вы добровольны. Кто-то знает, кто-то нет. Я ведь, как вы заметили, в основном отвечаю на прямые вопросы и при этом не вру. Вот и вам советую завтра отвечать прямо не врите, но не рассказывайте больше, чем спросят. Легко сказать. Тем не менее, на завтра Сверидов вышел из дома вполне бодро, презрительно глянул в сторону вечной Любы, уже занявшей пост на лавке, и после очередных родненьких лесбийская связь матери с дочерью прибыл к месту допроса. Он старался не представлять будущий разговор с Калюжным «все будет иначе, мы знаем», и усердно направлял мысли в другую сторону. Например, идет как бы борьба за нравственность, но родники с экстренно извращаемыми и стремительно деградирующими сюжетами странным образом идут в авангарде этой борьбы. Их идущий Борис Шелепин — злая пародия на человека, бритый вытянутый череп, угодливый оскал, моргание, кивки после каждого слова собеседника, внезапный исторический визг, Однако в финале каждой программы он непременно орёт «Любите друг друга!» и что-нибудь ещё о морали, и массовка сопливится в платки. Чем извращённей, тем моральней. В чём тут штука? А штука в том, что именно Борис Шелепин позволяет зрителю чувствовать себя человеком нормы, здоровым представителем большинства. А нам не что больше уважать себя. Только за отсутствие инцеста. Позитивный критерий нормы отсутствует, а точкой отсчёта является Шелепин. И тогда этот его финальный вопль, от которого Сверидова только что не рвало, так же трогателен, как приказание долго жить, исходящее от обреченного. Ксюшу держит за тем же. Где же, однако, наш друг? Но не успел Сверидов занять место у окна. Как зазвонил мобильник, неопределимый колюжный, тепло спросил. — Пришли, Сергей Владимирович. Все спокойствие ухнуло в бездну. — Да, я у окна. Ага, вижу. Сейчас. Подошёл высокий, в сером мягком пиджаке мужчина с кружкой кваса, волосы гладко зачёсанные назад, выражение «бодрое подбородок вперёд». Такой легко поддержит разговор о гольфе и покере, так же легко врежет. Так выглядели, должно быть, дипломаты из первого поколения красной профессуры. Где их таких берут? Но с Вериду за всем этим лоском померечилась не только неотёсанность, но и тайная неуверенность, быстро оскользающийся взгляд, которым Калюжный постреливал по сторонам, чуть ли не опасаясь слежки. У него и самого, кажется, все было не очень хорошо. Он не знал, как себя вести человеком из списка. Ладно, хватит самоутешений. то, что он минуту молчит, еще не признак неуверенности. Это, может быть, и давлением, это им и является. Ну, здравствуйте, Сергей Владимирович, рукопожатие. Прекрасный знак, как сравнан. Меня зовут Георгий Иванович, очень приятно. — Ну, приятно или неприятно, — улыбнулся Калюжный. — А дело придется иметь со мной. Я куратор списка, прошу любить и жаловать. Вот как у списка теперь куратор. Так что со всеми проблемами, пожалуйста, ко мне. — Есть проблемы, — Георгий Иванович сказал Сверидов, удивясь собственному самообладанию. — Вот я работал на сериале, и спецназ своих не бросает. Знаете, Калюжный кивнул. Нареканий не имел, все, как говорится, штатно, и вдруг меня увольняют. Без объяснения причин, просто потому, что я в списке. Это как расценить, Георгий Иванович? — Ну, это же не мы вас уволили, Сергей Владимирович, правильно? — Правильно, Георгий Иванович, но список-то вы составили. — Почему вы так думаете? — А что ж, не вы? — спросил Сверидов, делая большие глаза. — А что это вы не кушаете ничего, Сергей Владимирович? — спросил Калюшин. — Да я кушал, Георгий Иванович. Вы мне скажите лучше про список. Это вы мне лучше скажите про список, вздохнул Калюжный. Вы же, наверное, должны знать, за что вы туда попали. А я не знаю, Георгий Иванович. А вы подумайте, Сергей Владимирович. Второй месяц, думаю, Георгий Иванович. Ну, еще подумайте. Вы же с голоду не умираете, правильно? Есть работа, никто не мешает. Если вас кто-то будет обижать, вы нам доводите, лично мне. А если вас уволил работодатель, то не надо нас демонизировать. Это же не мы, правильно? Мы же не можем ему позвонить сказать, вот, восстановите, пожалуйста, Сверидову и Сергею Владимировичу. Они подумают сразу, что вы наш человек, вам это надо? А вы скажите, что я не ваш человек. А зачем это, Сергей Владимирович? Вы что ж, хотите, чтобы было телефонное право? Не, — сказал Сверидову, — телефонного права не хочу совершенно. Вот и мы не хотим, а насчет списочка вы все-таки подумайте, вы лучше нас должны это знать. Господи, — мелькнула у Сверидова, — под гипнозом что-то сделать теперь не помнит. — Не знаю, — Георгий Иванович сказал. — Ну, как хотите. — Хотя для вас, Сергей Владимирович, лучше было бы сказать. — Это я вам должен сказать, — поразил свиридов Вы должны понять их сказал Калюшный. — Подумать и понять. И тогда, может быть, обстоятельства изменятся. Мои обстоятельства и ваши и вообще замолчали. — Хорошо, — после паузы сказал свиридов Допустим, я понял мои действия. Самые простые действия, Сергей Владимирович. Вот телефончик, колюжный протянул ему визитку, как положено, с ищетом, двенадцатое управление, старший следователь Указ мобильный. Как надумаете, так сразу и позвоните. А если неправильно надумаю? А что мы с вами гадаем, Сергей Владимирович? Вы же пока вообще никакой вины за собой знать не хотите, чисты как снег зимой. Разговаривать нечем. Мы давайте не будем гадать на кофейной гуще, а конкретно посмотрим Вы посмотрите, мы подумаем. Интересно, знают они про Тессу? Вероятно, нет. Вряд ли читают по-немецки, а мы договорились, и сдают меня только по-немецки. Но где гарантия, что Тесса не от них? А зачем вы людей ко мне подсылаете, снова девясь своей дерзости? Ну и наслаждаясь игрой, спросила Сверидов. У всего должна быть компенсация, хотя бы и у страха. Можно было ожидать, что колюжный наигранный или искренне спросит, каких людей, и возникнет поле для каких-никаких догадок, но колюжный был из вколени нового, к играм не склонного. «Когда надо будет, — Сергей Владимирович сказал он, не переставая улыбаться, — все расскажем, но сначала и вы должны помочь, и себе, и нам, а тогда уже можно задавать вопросы, правильно? В общем, если вас кто-то обидит, а вас могут обидеть, вы сразу звоните». Это предупреждение Сверидову не понравилось совсем. — Вы мне угрожаете, Георгий Иванович? — Я помочь тебе хочу, дубина, — очень тихо сказал Калюжный и громко добавил. — Так что звоните, Сергей Владимирович. Договорились — Договорились? Сверидов молча кивнул. Если они все пишут, то он вынужден шептаться, лучше они выражать согласие словами.